Землю. То, что я сначала принял за стену, которую я чуть не задел, было огромной, дырявой, как решето, тонкой, как пленка, костной плитой, стоявшей на боку и проросшей напоминающими маленькие галереи утолщениями. Щель шириной в несколько метров делила наискось всю эту многоэтажную плоскость, показывая перспективу глубины. Та же перспектива видна была сквозь большие, беспорядочно разбросанные отверстия. Я вскарабкался на ближайший выступ стены, отметив, что подошвы скафандра необыкновенно устойчивы, а сам скафандр нисколько не мешает передвигаться. Ощутившись на высоте пяти этажей над океаном, я повернулся лицом, К скелетоподобному пейзажу и только теперь смог как следует рассмотреть его. Мимоид был удивительно похож на древний полуразрушенный город, на какое-то экзотическое марокканское поселение, много веков назад пострадавшее при землетрясении или другом катаклизме. Я отчетливо видел извилистые, наполовину засыпанные и загроможденные обломками улочки, круто спускавшиеся к берегу, омываемому пенистой мазью. Выше вздымались уцелевшие зубцы стен, бастионы, их округлые основания, а в выпуклостях и впадинах стен чернели отверстия наподобие разрушенных окон или крепостных бойниц. Весь этот город-остров, тяжело накренившись как полузатопленный корабль, бессмысленно, бессознательно двигался вперед, медленно поворачиваясь. Тени лениво ползали по закоулкам развалин. Иногда сквозь них пробивался солнечный луч, падая на то место, где я стоял. С немалым риском я вскарабкался еще выше. С выступов над моей головой посыпался мелкий ссор. Падая, Он заполнил клубами пыли извилистые ущелья и улочки. Мимоид, конечно, не скала. Сходство с известняком исчезает, если взять осколок в руку. Он гораздо легче пемзы, у него мелкое ячеистое строение, поэтому он необыкновенно воздушен. Я поднялся уже так высоко, что стал ощущать движение мимоида. Он не только плыл вперед под ударами черных мускулов океана, неизвестно откуда и неведомо куда, но еще и наклонялся то в одну, то в другую сторону. Необыкновенно медленно каждый такой крен сопровождался протяжным чмоканьем, бурой и желтой пены, стекавшей с обнажавшегося бока. Это колебательное движение было придано Мимоиду очень давно, вероятно, при его рождении. Он сохранил его благодаря своей огромной массе. Осмотрев с высоты все, что мог, я осторожно спустился вниз, и только тогда, как ни странно, понял, что Мимоид меня абсолютно не интересует, и что я прилетел сюда, чтобы встретиться не с ним, а с океаном. Я сел на твердую потрескавшуюся поверхность в нескольких шагах от геликоптера. Черная волна тяжело вползла на берег, расплющиваясь и одновременно теряя цвет. Когда она отступила, на кромке остались дрожащие нити слизи. Я подвинулся еще ближе и протянул руку к следующей волне. Тогда она верно повторила то, с чем люди впервые столкнулись почти сто лет назад задержалась, чуть отступила, окружила мою руку, не касаясь ее, так что между рукавицей скафандра и внутренностью углубления, сразу ставшего из жидкого почти мясистым, остался тонкий слой воздуха. Я медленно поднял руку, волна, а точнее ее узкий отросток, пошел за ним вверх, продолжая окружать мою кисть постепенно светлевшим грязновато-зеленым слоем. Я встал, чтобы еще выше поднять руку. прожилка студенистого вещества натянулась как дрожащая струна, но не порвалась. основание совершенно расплющившееся волны, как странное терпеливо ждавшее конца эксперимента существо, прильнуло к берегу у моих ног. Так же не касаясь их. Было похоже, что из океана вырос тягучий цветок, чашечка которого окружала мои пальцы, став их верным негативом, но не коснулась их. Я попятился. Стебель задрожал и неохотно вернулся вниз, эластичный, колеблющийся, неуверенный. Волна поднялась, втянув его в себя и исчезла за кромкой берега. Я повторял эту игру до тех пор, пока опять, как сто лет назад, одна из очередных волн не отхлынула равнодушно, словно насытившись новыми впечатлениями. Я знал, что мне пришлось бы ждать несколько часов, пока вновь проснется ее любопытство. Я сел. Так хорошо известное мне из книг явление словно переродило меня. Никакая теория не могла передать реальности. В почковании, росте, распространении этого живообразования, в его движениях, в каждом отдельно и во всех вместе проявлялась какая-то, если можно так сказать, осторожная, но не пугливая, наивность, когда оно пыталось самозабвенно, торопливо познать, охватить новую, неожиданно встретившуюся форму, и на полпути вынуждено было отступить, ибо это грозило нарушением границ, установленных таинственным законом. Какой невыразимый контраст составляло его вкрадчивое любопытство. С неизмеримостью блестевшей от горизонта до горизонта. В мерном дыхании волн я впервые так полно ощущал исполинское присутствие, мощное, неумолимое молчание. Погруженный в созерцание, окаменевший, я опускался в недосягаемые глубины. И, теряя самого себя, сливался с жидким, слепым гигантом. Я прощал ему все, без малейшего усилия, без слов, без мыслей. Всю последнюю неделю я вел себя так благоразумно, что недоверчиво поблескивающие глаза с перестали меня в конце концов преследовать. Внешне спокойный, я чего-то безотчетно ждал. Чего? Ее возвращение? Как я мог? Каждый из нас знает, что представляет собой материальное существо, подвластное законам физиологии и физики и что сила всех наших чувств, разом взятых, не может противостоять этим законам, а может их только ненавидеть. Извечная вера веры влюбленных и поэтов во всемогущество любви, побеждающей смерть, преследующая нас веками слова «любовь сильнее смерти» — ложь. Но такая ложь не смешна, она бессмысленна. А вот быть часами, отсчитывающими течение времени, то разбираемыми, то собираемыми снова, в механизме которых, едва конструктор тронет маятник, начинается отчаяние и любовь. Знать, что ты всего лишь репетир мук, тем более сильных, чем смешнее они становятся от их многократности. Повторять человеческое существование. Но повторять его так, как пьяница повторяет избитую мелодию, бросая все новые и новые медики в музыкальный ящик. Я ни на одну секунду не верил, что жидкий гигант, который уготовал в себе смерть сотням людей, К которому десятки лет вся моя раса безуспешно пыталась протянуть хотя бы ниточку понимания, что он, несущий меня бессознательно, как пылинку, будет взволнован трагедией двух людей. Но его действия преследовали какую-то цель. Правда, Даже в этом я не был абсолютно уверен. Но уйти значит зачеркнуть ту, пусть ничтожную, пусть существующую лишь в воображении возможность, которую несет в себе будущее. Так что же? Годы среди мебели и вещей, которых мы вместе касались, в воздухе, еще хранящими ее дыхание. Во имя чего? Во имя надежды на ее возвращение? Надежды не было. Но во мне жило ожидание, последнее, что мне осталось. Какие свершения, насмешки, муки мне еще предстояли. Я ничего не знал, но по-прежнему верил, что еще не кончилось время жестоких чудес. Закопаны. Июнь 1959 года. Июнь 1960 года. Конец книги.